Глава 30. Что случилось? Я испуганно смотрела на пустующую стену, не в состоянии поверить, что огромной плазмы, которой хвастался хозяин, больше нет. Эта гадина споила меня и сперла телек. В смысле споила? Чем? Мама виновато посмотрела на меня, шмыгая носом. А я откуда знаю? Нашла, что спрашивать. Она предложила по но... И ты согласилась, разочарованно вздохнула, плюхнувшись на диван. А куда мне деваться? У меня и так проблем выше крыши. Мне нужно было расслабиться, отдохнуть. Что именно произошло? Что ты помнишь? После рюмашки у меня закружилась голова, уснула. Я проснулась, а телека нет. Она показала в сторону пустой стены, где висела большая плазма. Я буквально почувствовала, как кровь схлынула с моего лица, а в голову пришли... Единственные слова, сказанные мужским голосом. Избавься от людей, которые тащат тебя вниз. Я надеялась, что все мои проблемы решены, что наконец-то вздохну спокойно, отработаю договор с Арнестом Сергеевичем, что больше не задумаюсь о кредитах, маминых проблемах, о том, как их решить. Чёрт. Пока думала, почему проблемы снова настигали меня. Мама принесла бутылку водки и осушила «Около трети в пару глотков. Самое время. Я бы тоже взяла бутылку и осушила до дна, однако мне это не помогло бы. Я знала наверняка». «Ох, сейчас полегче станет. Целую неделю держалась». «Водка не решит проблему», — произнесла тихо, но мама, видимо, не услышала мой разочарованный тон. «Она стимулирует мозг и подводит к правильному решению». Что-то я не помню, чтобы она хоть раз подводила тебя к правильному решению, мама. Особенно сейчас, когда ты решила снова испоганить мне жизнь. Тем более у нас нет проблем с деньгами, ты сможешь купить новую. Хозяин даже не заметит пропажи. Продолжила она, заставив меня замереть на месте от осознания, что прежняя жизнь никуда не делась, а мама не изменилась. Это последние слова, которые подвели меня к точке невозврата. Слова, после которых моя жизнь никогда не станет прежней. Я высказала их раньше, чем мой мозг успел подумать, а тело наполнится яростью. «Я не куплю новый телек», — прозвучало громко и четко. Мама обернулась ко мне, распахнув знакомые серые глаза. Такие же большие, как и у меня, но с легкой поволокой эйфорией после щедрой дозы алкоголя. «Не купишь?» — удивилась она. «Как тогда мы расплатимся?» Расплатишься? Ты. Что значит я? Я не могу расплатиться. Разве? Я встала с дивана и нависла над ней, как воспитательница над капризным ребенком. Ты взрослая женщина, без судимостей Можешь работать в любой сфере. Но у меня нет образования. Ты же знаешь, швея никому сейчас не нужна. К тому же я уже старая. Мы живем в век высоких технологий. Всем плевать на возраст и образование. Ты можешь пройти курсы при любой компании и зарабатывать. Твоя подружка угнала телек, и ты будешь расплачиваться за него. В комнате моментально наступила тишина, но не напряженная, которую я ждала, а спокойная, злость, которую копила в себе, вышла на свободу. Я сделала то, чего так долго хотела в глубине души, но не решалась сделать. Родственные связи удерживали меня, однако они только что порвались окончательно и бесповоротно. Как ты можешь? Я воспитывала тебя, растила, помогла поступить в лучший университет. В университет я поступила сама. Росла тоже сама, потому что ты была вечно занята, а бабушки не стала в пятнадцать. Всегда знала, что ты испорченная и неблагодарная. Лучше бы я сделала аборт. Снова боль пронзила меня, снова слезы подступили к глазам и готовы были вырваться наружу от боли и обиды. Но вместо того, чтобы разныться, я молча пошла в спальню и, подхватив черный пыльный мешок, с которым мама пришла на порог моей квартиры, скинула туда все ее вещи. — Ты что творишь? — Собираю твои пожитки. Думаю, у Яши тебе будет лучше. — Что? — выкрикнула мама, подскочив ближе. — Ты что, забыла, что он отставил меня и выгнал из дома? — Мне плевать. Ты должна научиться отвечать за свои поступки. Мой дом закрыт для тебя. Каждое слово давалось с трудом, било в грудь стальным кулаком, но я должна была сказать это. Должна была это сделать, чтобы нам обеим стало лучше. Ты не посмеешь меня выгнать. Хочешь проверить? Мама попыталась отнять у меня пакет, но ее сил из-за выпивки оказалось недостаточно. Я потащила его через всю квартиру к двери. И, раскрыв ее, выкинула на площадку. «Скатертью дорожка, чтобы больше я не видела тебя в своей жизни. Со своими долгами будешь разбираться сама!» — крикнула я, и... «Вашу ж дивизию! Почему он всегда появлялся не вовремя?» Стоило мне посмотреть в длинный коридор, который вел к лифту, я встретилась с серыми глазами Эрнеста Сергеевича. Полные непонимания.